Фельдмаршал Алан Брук 27 июля 1944 года записал в своем дневнике: «Провел час в военном министерстве, обсуждая с министром иностранных дел послевоенную политику в Европе. Следует ли расчленять Германию или постепенно превратить ее в союзника, чтобы встретить русскую угрозу через двадцать лет?» Я предложил последнее и убежден, что отныне мы должны поиному относиться к Германии. Германия больше не господствующая держава в Европе, таковой является Россия. Поэтому следует поощрять Германию, постепенно укреплять ее и ввести в федерацию Западной Европы. К несчастью, все это придется делать под прикрытием священного союза Англии, России и Америки. Так еще в то время формулировались основы политики Англии в отношении Германии, которая затем проводилась в течение ряда лет последовавших за Второй мировой войной. Руководствуясь этими соображениями, Черчилль при поддержке Трумана сделал на Подзимовской конференции все возможное, чтобы ограничить права СССР на справедливое получение им репараций от Германии. Законные требования СССР в этом отношении удовлетворены не были. Большие споры на конференции вызвал вопрос о западных границах Польши. Советский Союз выступал за возврат польскому народу и его исконных земель, ранее силой захваченных немцами. Черчилль же стремился провести западную границу Польши так, чтобы часть этих земель все же осталась у Германии. Потсдамская конференция, пишет в этой связи американский историк Моррей, заслушала президента Берута из Польши, который высказался за установление западной границы Польши по рекам Одеру и Западной Нейсе. Черчилль выступил против требования Берута. Можно счесть за парадокс, что Черчилль, который добивался вступления Англии в войну с Германией из-за Польши, и который выступил в Ялте в пользу существенного прибавления германской территории к Польше, теперь действовал в роли защитника немцев от польских претензий. Не объяснялось ли это в действительности характером польского временного правительства национального единства? Морри правильно понял суть позиции Черчилля. Однако английский премьер-министр не смог добиться своего. По настоянию Советского Союза Польша получила справедливые границы.